Глава двенадцатая. Военный совет. На палубе поднялась суматоха и беготня. Я слышал, как бежали люди из кают, и, выскочив незаметно из бочки, за парусами пробрался к корме. Затем присоединился к Гюнтуру и доктору Ливси. Весь экипаж собрался на палубе. Почти одновременно с появлением луны стеною поднялся густой туман, мешавший разглядеть очертания острова. На юго-западе виднелись два невысоких холма. милях в двух друг от друга. А позади одного из них поднимался третий холм, выше первых двух. Вершина его была окутана туманной дымкой. Все три горы казались крутыми и конической формы. Я видел все это в каком-то полусне, еще не вполне придя в себя от ужаса, который только что пережил. Раздался голос капитана Смолета, дававшего приказание. Испаньола изменила курс и плыла теперь так, чтобы остров остался на востоке от нее. «А знает ли кто-нибудь из вас эту землю?» — спросил капитан. «Я видел этот остров, сэр», — откликнулся Сильвер. «Мы пополняли на нем запасы воды, когда я ходил коком на купеческом судне». «Удобная бухта для якорной стоянки верно на юге, позади острова», — спросил капитан. «Так точно, сэр. И это место зовется островом Скелета. Это был некогда главное место стоянки пиратов». И один матрос на нашем судне знал здесь все названия. Он тот, холм к северу, они звали Фок-мачтой. Вот эти три холма, круто спускающиеся к югу. Фок-мачта, Грот-мачта и Бизань-мачта. Но Грот-мачту, вон тот холм, который окутан облаком тумана, они чаще называли подзорной трубой, так как смотрели оттуда за своими кораблями. А здесь обыкновенно останавливались их корабли, прошу прощения, сэр. «У меня тут есть карта», — сказал капитан Смолет. «Посмотрите, обозначено ли здесь место, чтобы бросить якорь». Глаза долговязого Джона вспыхнули, когда он взял карту. Но при виде новенькой бумаги, на которой она была нарисована, он, видно, почувствовал глубокое разочарование. Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса, а точная копия с нее, со всеми подробностями, с названиями, с обозначением высоты горы, глубины моря, Только не было красных крестиков и написанных примечаний. Но, как ни сильно было разочарование, Сильвер моментально взял себя в руки. «А, «Да, сэр, — сказал он, — это, наверное, есть то самое место и прекрасно нарисовано. Удивляюсь только, кто бы мог это сделать. Пираты слишком невежественны для этого, я полагаю. А вот она, пристань капитана Кидда. Мой корабельный товарищ как раз называл мне это имя. Здесь сильное южное прибрежное течение». а дальше оно направляется к северу и к западу. Вы правильно сделали, сэр, что повернули в эту сторону, так как, если только вы желаете подойти поближе и стать на якорь, не может быть лучше места для этой цели, как эта бухта». «Спасибо, лебезный», — сказал капитан Смолет. «Можете быть свободны. После я обращусь к вам за советом, если это понадобится». Я был поражен тем хладнокровием, с каким Джон сознавался в знакомстве с островом. и признающе испугался, когда он подошел ко мне. Он не мог, конечно, подозревать, что я подслушал из бочки его разговор с матросами, и все же я чувствовал теперь такой ужас перед его жестокостью и коварством, что едва не вздрогнул, когда он положил мне руку на плечо. — Вот уж, где отлично погулять такому мальчугану, как ты, так это на этом острове, — сказал он. — Можно вольно купаться, полазать по деревьям и поохотиться за дикими козами. Да ты и сам будешь карабкаться по этим горам, словно молодая козочка. Я сам молодею, когда думаю обо всем этом. И чуть не забыл про свою деревянную ногу право. Как хорошо быть молодым и иметь обе ноги целыми и невредимыми. Уж можешь мне поверить. Когда вздумаешь отправиться на остров на разведку, предупреди, старика Джона. он даст тебе в дорогу, чем закусить. И, хлопнув меня дружески по плечу, он быстро заковылял по направлению к кухне. Капитан Смоллет, Сквайр и доктор Ливси беседовали на шканцах, и я не решился прервать их беседу, хотя и сгорал от нетерпения рассказать о том, что мне посчастливилось услышать. Пока я искал благовидный предлог для того, чтобы вмешаться в разговор, меня подозвал к себе доктор Ливси. Он оставил свою трубку внизу в каюте и просил принести ее. Я, улучив удобный момент, когда нас не могли услышать, шепнул ему на ухо, «Доктор, мне надо с вами поговорить». Пускай капитан и сквайр сойдут вместе с вами в каюту, а потом пошлите под каким-нибудь предлогом за мной. Я должен сообщить вам ужасные новости. Доктор слегка изменился в лице, но тотчас же овладел собой. — Спасибо, Джим, — сказал он громко. — Это все, что мне нужно было знать, — прибавил он, делая вид, что спрашивал меня о чем-то. С этими словами он отвернулся от меня и продолжил прерванный разговор. Некоторое время они еще беседовали между собой, и хотя никто из них не повышал голоса и не шептал и вообще ничем не выказал своего волнения, я понял, что доктор Ливси успел передать им мои слова. Вскоре я услышал, что капитан отдал приказание Андерсону, и вся команда была созвана на палубу. «Друзья!» — обратился он к собравшимся матросам. «Я хочу сказать вам несколько слов. Этот остров, к которому мы подошли, и есть цель нашего плавания. Мистер Трилони!» щедрость которого хорошо известна всем вам, только что спрашивал меня о вас, я сказал ему, что каждый матрос на этом корабле делал свое дело как нельзя лучше. Вот почему мы с ним и с доктором спустимся в каюту выпить за ваше здоровье, а вы со своей стороны получите игрок, чтобы выпить за наше здоровье и за наш успех. Если хотите знать мое мнение, то я нахожу это со стороны Сквайра очень любезным и предлагаю прокричать «Ура!». этому джентльмену. Конечно, после этого раздалось громкое «Ура», и оно звучало так искренне и сердечно, что я бы с трудом поверил, что эти самые люди — изменники, которые затевают так коварно убить нас. «Ура, капитану Смольту! прокричал долговязый Джон, когда голоса смолкли, и это «Ура» было подхвачено так же дружно, как и первое. Затем джентльмены сошли вниз, а немного погодя прислали сказать, что Джима Хокинса требуют в каюту. Я застал их всех сидящими вокруг стола. Перед ними стояла бутылка испанского вина и тарелка с изюмом. Доктор курил. Парик лежал у него на коленях, что, как я уже знал, служило признаком крайнего его волнения. Окно в каюте было отворено, так как ночь была очень теплая, и луна освещала зыбкую поверхность моря. — Так вы желаете что-то рассказать нам, Хокинс? — обратился ко мне Сквайр. «Говорите, мы служим!» Я рассказал как можно короче, но не опуская ничего важного, что подслушал из разговора Сильвера с матросами. Пока я говорил, никто не перебивал меня и даже не выражал своих чувств каким-либо жестом или движением, но зато глаза их не отрывались от моего лица, пока я не окончил. «Джим», — сказал доктор Левси, когда я умолк, — «садись к столу». Они усадили меня за стол, налили мне стакан вина, дали горсть изюму. Затем все трое, один за другим, выпили за мое здоровье, поблагодарив поклоном за ту услугу, которую я им оказал. — А теперь, капитан, — сказал Сквайр, — я должен сознаться, что вы были абсолютно правы. А я ошибался, как близорукий глупец. Теперь я жду ваших распоряжений. — Я оказался не меньшим глупцом, чем вы, — ответил капитан. «Никогда раньше не видал я, чтобы команда затевала бунт без всяких признаков, по которым можно было бы догадаться о положении дела и принять соответственные меры. Поступки наших матросов приводят меня в полное недоумение». «Капитан», — заметил доктор, — «если позволите, я изложу вам положение дел». «Зачинщик всего этого — наш корабельный кок Джон Сильвер. А ведь он не заурядный человек, с этим нельзя не согласиться». Этот незаурядный человек прекрасно бы смотрелся висящим на Рее, сэр, — возразил капитан. Но это только одни слова, которые никому не могут принести пользы. Я могу наметить пока три или четыре пункта относительно того, как мы должны действовать, и с позволения мистера Трелони изложу их. — Прошу вас, сэр. Вы, как капитан, безусловно имеете право первого голоса, — великодушно отозвался мистер Трелони. Первый пункт, — начал мистер Смоллет, — будет состоять в следующем. Мы должны немедленно продолжить наш путь. Так как, если только я верю повернуть назад, они сразу же поднимут бунт. Во-вторых, нам не к чему торопиться, так как у нас еще есть время впереди, пока клад не найден. В-третьих, у нас есть и честные люди среди матросов. Не надо забывать этого. Но, конечно, рано или поздно придется ударить по злодеям, и я предлагаю воспользоваться для этого удобным случаем, когда они менее всего будут ожидать нападения. Можем ли мы положиться на ваших слуг, мистер Трелони? «Полностью, как на меня самого», — сказал Сквайр. «Значит, трое уже есть», — продолжал капитан. «С нами это составит семеро, считая Хокинса». «Ну, а из матросов? Есть ли между ними порядочные люди?» «Да, те, которых Трелони нанял раньше, чем судьба столкнула его с Сильвером», — сказал доктор. «К сожалению, к ним принадлежит и Ханс», — заметил Сквайр. «Я тоже думал, что на Ханса можно положиться», — прибавил капитан. «И подумать только, что все они англичане!» — вскричал Сквайр. «Я, кажется, нашел бы в себе силы взорвать корабль!» «Да, господа», — проговорил капитан. «Я тоже могу сказать вам мало утешительного. Надо быть на настороже и выжидать до поры до времени. Это нелегко, я знаю. Гораздо приятнее действовать. Но этому горе нельзя помочь, пока мы не познакомимся поближе с нашими людьми. Итак, приходится лечь в дрейф и ждать попутного ветра». «Джим при наших теперешних обстоятельствах может помочь нам больше, чем кто-нибудь другой», — сказал доктор. «Матросы доверяют ему, а он парень наблюдательный и зоркий». «Хокинс», — прибавил Сквайр, — «я вполне верю вам и рассчитываю на вашу помощь». Я чувствовал себя слишком бессильным и неопытным, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Но обстоятельства сложились так, что я действительно явился ключом к нашему спасению.